ездили на них, сидя верхом, сунув стремена ноги и держась руками за уши. Место глаз у них были фары, то есть осветительные фонари, а место рта — сигнальная труба, чтобы пугать зазевавшихся пешеходов. На таких автолошадках ездили по одному или по двое, один впереди, другой сзади. Но были и четырехместные, то есть такие, в которых две лошадки становились рядом и соединялись попарно. Кроме автолошадок, Здесь были еще так называемые спирали хода. У этих машин вместо колес сделан винт или спираль, вроде как у мясорубки. Когда винт вертится, машина двигается вперед. Эти машины довольно неповоротливы, к тому же при вращении спирали их сносят в сторону. Этих недостатков, впрочем, не имеют спирали хода, снабженные двумя спиралями, которые вращаются в разных направлениях. Благодаря этому машину не сносят в сторону».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 Зато зимой эта машина просто незаменима, так как вместо имеющихся внизу роликов ставятся полозья, и труболёт развивает такую головокружительную скорость, что даже перелетает через небольшие овраги. К тому же на нём сидишь как на тёплой печке, что особенно приятно в большой мороз. Кроме вышеописанных были тут ещё гусеничные велосипеды и мотоциклы и другие машины, как на колёсном, так и на гусеничном ходу.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 «Подниматься на движущейся лестнице или спускаться на коврики?» — спросил Незнайка. «Надо попробовать и то, и другое. А тогда можно будет решить», — сказал Пёстренький. «Это ты верно придумал», — обрадовался Незнайка. «Берите коврики». не страшно?» — спросила Кнопочка. «Ничего страшного. Другие же ездят». Все взяли по коврику. Незнайка первый вскочил на ступеньку движущейся лестницы, а за ним Пёстренький с кнопочкой. Через минуту они были уже наверху и, удачно соскочив с эскалатора, направились по плоской крыше предпоследнего этажа к спуску. — Ну-ка отойди в сторону, я первый скачусь, — сказал Незнайка пестренькому и подошел к желобу Почему ты первый? — удивился пестренький. — Кто придумал скатываться? Я придумал, я и скачусь. Пестренький оттолкнул Незнайку, поскорее положил в желоб коврик и уже хотел сесть на него, но коврик неожиданно соскользнул вниз. Пёстренький хотел схватить его, но не удержал равновесие упал в жёлоб низ головой и понёсся за ковриком, скользя на животе и замирая от страха. Через минуту он уже был внизу, вылетел на середину тротуара и поднял туч пыли. «Ну вот!» — проворчал он, поднимаясь на ноги. «Совершил полёт мировое пространство». «Ну как? Хорошо скатился?» — закричал сверху Незнайка. «Замечательно!» — ответил Пёстренький, отплёвываясь от пыли.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 Причем особенно широкие были тротуары. В каждом доме имелось столовая. Столы стояли не только внутри столовых, но и снаружи, на тротуарах. Везде за столами можно было видеть коротышек. Одни обедали, пили чай, кофе или ситро. Другие читали газеты, рассматривали журнал с картинками. Третьи играли, кто в лоток, кто в домино, кто в гусек или еще во что-нибудь. Особенно много было шахматистов, которых можно было увидеть повсюду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 очень способствовало устройству в дворах теннисных кортов, беговых дорожек, плавательных бассейнов, футбольных, волейбольных, баскетбольных, крикетных, городошных и разных других площадок. Городышки могли свободно переходить из своего двора в другие и играть с соседями в разные игры, что очень способствовало укреплению здоровья и развитию мускулов. Больше всего нашим путешественникам понравилось то, что почти в каждом доме имелся театр или кино.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 «Я животное на четырех ножках?» — спылил Незнайка. «Я вам докажу, кто из нас на четырех ножках!» «А ну, докажите, докажите!» «И докажу!» «Врете, ничего не докажете!» «Ах, бро «Значит, я вру!» — кричал Незнайка, задыхаясь от ярости. Он тут же взмахнул волшебной палочкой и сказал, «Хочу, чтобы вот этот коротышка превратился в осла!» моле